2 о том насколько именно рублей торговал господин голяткин и насколько купил о такой частная и официальная жизнь господина голяткина какой именно обед и какой именно бал давались адским советникам беррендевым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 Когда господин Галяткин сел окончательно в карету, из всех приобретений, сделанных им в это утро, оказалось в действительности лишь одна пара перчаток и склянка духов в полтора рубля ассигнациями. Наконец, у самого Измайловского моста господин Галяткин указал на один дом. Карета с громом вкатилась в ворота и остановилась у подъезда правого фаса.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 «Алсуфий Иванович?» – спросил он отворившего ему человека. Э, «Домос, то есть, э, нет их нет, домос. Как? Что ты, мой милый? Я на обед, братец. Ведь ты меня знаешь, как э, не знать-с, э, принимать вас невелено-с». Господин Галяткин побледнел. В это самое время дверь из внутренних комнат отворилась, и вошел Герасимыч, старый коммергенер Алсуфия Ивановича. «Нельзя-с». Сказал он учтиво, но решительно. «Никак невозможно. Просят извинить не могут принять». «А?»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 Андрей Филиппович хотел было что-то заговорить, но господин голяткин уже решился, он уже выходил из прихожей Алсуфь Ивановича, опустив глаза, покраснев, улыбаясь, совершенно потерянной физиономией. Я зайду после, Герасимыч. Я объяснюсь, я надеюсь, что все это не замедлит своевременно объясниться.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 Забившись в местечках одни потеплее, но зато потемнее Закрывшись отчасти Огромным шкафом И старыми ширмами Между всяким дрязгом, хламом и рухлью Скрываясь до времени И покамест только наблюдая За ходом общего дела В качестве постороннего зрителя И или нет? Ну? и или нет? Пойду А чего же не пойти? Смелому дорога везде. Иду, да и только». Разрешив таким образом свое положение, господин Галяткин быстро подался вперед. Словно пружину какую-то кто-то тронул в нем. С двух шагов очутился в буфетной. Сбросив шинель, снял свою шляпу, поспешно сунул все это в угол, оправился и огладился вверх. Потом двинулся в чайную, из чайной юркнул еще в другую комнату, скользнул почти незаметно между вошедшими в азарт игроками. Потом, потом тут господин Горядкин позабыл все, что вокруг него делается. И прямо, как снег на голову, явился в танцевальную залу. Как нарочно в это время не танцевали. Дамы гуляли по зале живописными группами. Мужчины сбивались в кружок или шныряли по комнате, ангажируя дам. Господин Галятин не замечал этого ничего. Видел он только Клару Алсуфьевну. Видел он еще кое-кого. Или нет. Он уже никого не видел. Ни на кого не глядел. А той уже самой пружиной, посредством которой вскочил на чужой бал непрошенный, подался вперед, потом и еще вперед, и еще вперед. Все, что ходило, шумело, говорило, смеялось, вдруг, как бы по мгновению какому, затихло и мало-помалу столпилось около господина Галяткина.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 «Частной жизни моей, Андрей Филиппович!» Едва слышным голосом проговорил полумертвый господин Галяткин. «Это не официальное приключение, Андрей Филиппович!» «Стыдитесь, сударь! Стыдитесь!» Проговорил Андрей Филиппович полушепотом с невыразимой уминой негодования. «Проговорил!» «Взял за руку Клару Алсуфьевну»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 Мелькнула в голове господина Галяткина. «Вот если б эта люстра сорвалась теперь с места и упала на общество, то я бы тотчас бросился спасать Клару Алсуфину. Спаши ее!» Сказал бы ей. «Не беспокойтесь, сударыня. Это ничего с... А спаситель ваш... Я. Потом... Однако... Прежде, чем наш герой успел решиться на что-нибудь, Герасимыч уже стоял перед ним. Видите ли, Герасимыч, сказал наш герой с улыбочкой. Вы возьмите, да и прикажите. Вот, видите, свечка там, в канделябре. где Герасимыч, она сейчас упадет. Так вы знаете ли, прикажите поправить ее. Она, право, сейчас упадет, Герасимыч. Свечка-с? Нет-с. «Свечка прямо стоит, а вот вас кто-то там спрашивает». «Кто же это там меня спрашивает, Герасимыч?» «А уж право не знаю, кто именно. Никто меня не спрашивает, Герасимыч, меня некому спрашивать, а я здесь у себя, то есть э, на своем месте, Герасимыч». Господин Галяткин перевел дух и осмотрелся кругом. «Так и есть, все, что ни было в зале,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 «Покажет для меня дверь свою в минуту семейной и торжественнейшие радости для его сердца родительского». Господин грядкин самодовольно, но с глубоким чувством осмотрелся кругом. На ресницах его навернулись слезы. «Повторяй, мой друг, ты ошибался. Ты жестоко, непростительно ошибался». Была торжественная. Господин Галяткин чувствовал, что эффект был вернейший. Господин Галяткин стоял, скромно потупив глаза и ожидая объятий алсуфия Ивановича. В гостях заметно было волнение и недоумение. Даже сам непоколебимый, ужасный Герасимыч заикнулся на слове «сумнительно как вдруг...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 Герой наш почувствовал, что вдруг чья-то рука упала на его руку, что другая рука немного оперлась на спину его, что его с какой-то особенной заботливостью направляют в какую-то сторону. Наконец он заметил, что идет прямо к дверям. Господин Галяткин хотел было что-то сказать, что-то сделать, но нет, он уже ничего не хотел, он только